И снова у меня пропорота спина. Я не думаю, что спала дольше двадцати минут за все время, сколько бы я здесь ни находилась. Засыпая, я каждый раз видела перед собой Торина, как будто он был еще живой. Я не хочу находиться без тебя больше, чем это необходимо. Я повернула голову и посмотрела наверх. Сквозь лиственный полок высоко надо мной проникал слабый серебристый свет. Эта камера отличалась от той, в которую меня сажали раньше, где Торин проделал дыру в стене. Там было меньше света и более тесно. Мой взгляд скользнул по пяти тарелкам с едой, которые кто-то принёс для меня. На этот раз меня кормили, но я не потрудилась встать. У меня совсем не было аппетита. То ли из-за инфекции, то ли из-за того, что я убила человека, которого любила. Торин. Воспоминание об этом было подобно тысяче камней, давящих мне на грудь, раздавливающих ребра. Казалось, нормальная жизнь была миллион лет назад. Я с трудом могла вспомнить, как выглядел Ферри не говоря уже о квартире, которую я делила с Эндрю. Человеческий мир казался далеким, серым сном, расплывчатым и нереальным. Я смутно помнила комнату с белыми стенами и кухню внизу, Голубое стеганое одеяло, бар, в который я ходила с Шалине каждую неделю. Это было похоже на совершенно другую планету. Воспоминания о Ферри Ленде оказались немного ярче. Возвышающийся темный замок, заснеженные долины и горы. Но думать об этом было больно. В основном я думала о Торине. В данный момент моей вселенной был король благих и четыре тесные стены вокруг. Поморщившись, я завела руку за спину. Кожа была горячей и опухшей. Снова заражение. Я села, и перед глазами все поплыло, а желудок скрутил от тошноты. Каждый дюйм тела остро реагировал на прикосновение, меня бросало то в жар, то в холод. Я закрыла глаза, словно в бреду. Мозг заставлял заново переживать те мгновения, скружившимися вокруг нас красными листьями и вьющимися по колоннам виноградными лозами, которые казались живыми. Во время поединка я даже на мгновение вообразила, что листья и виноградные лозы отвечают мне, но, должно быть, это игра моего воображения. Боль и лихорадка дезориентировали, стирая границы между реальностью и вымыслом. Моё внимание привлёк звук поворачивающегося замка. Дверь со скрипом открылась. Дверной проем заполнила внушительной фигурой Морганта. Будь у меня энергия и сил, я бы напала на него, вот только не было уверенности, что я даже стоять смогу. От факела в коридоре в камеру проникал свет. Моргант нахмурился, глядя на еду на полу. «Почему ты не ешь?» Я не удостоила его ответа, а просто молча уставилась на него. «Ты что, пытаешься здесь умереть?» — резко спросил он. «В королевстве Мэп, императрица темного Кромма. Обладает привилегией самой выбирать, когда ее пленники будут жить, а когда умрут. И как они умрут, тоже выбирает. Я склонила голову на бок, держа рот на замке. Он втянул носом воздух. Что-то гнилью попахивает. Я одарила его мрачной улыбкой. Что ж, Моргант, это должно быть и я. Я прекрасно понимаю, что мышление не самая сильная твоя сторона, у тебя вероятно не больше двух мозговых клеток, но если кого то запереть в крошечной камере на несколько дней подряд от него начинает плохо пахнуть и знаешь что моргант мне действительно все равно почему резко спросил он что почему почему тебе все равно я уставилась на него была в ярости ты и твоя королева сделали все возможное чтобы дать мне понять что я ничего не контролирую. Ты выбираешь, когда у меня есть еда или вода. От тебя зависит, буду я жить или умру. И ты вынудил меня убить мужчину, в которого я была влюблена. У тебя есть контроль. У тебя есть магия, которую ты отказываешься использовать. Ты в курсе, что можешь сама себя исцелить? Он присел на корточки, уставившись на меня так, словно изучал инопланетный экземпляр. Хочешь отомстить? Разумеется, я хотела отомстить. Мне хотелось убить и его, и его королеву, но мое положение к этому не располагало. Я прикусила губу. «Королева твоя мать? Или ты ее консорт? Или все вместе?» Он скривил губы. «Она моя мать». «Вижу, ты унаследовал черные крылья и извращенную душу». В королевской семье у всех черные крылья», — резко ответил он. Некоторые просто слишком глупы, чтобы ими пользоваться, и ты ничего не знаешь о моей душе. Ладно. Он втянул носом в воздух. У тебя снова инфекция в ране, и ты отказываешься себя исцелить. Когда я не ответила, он схватил меня за плечо и резко развернул, чтобы осмотреть спину. На мне была все та же грязная, пропитанная кровью черная одежда, в которой я лежала несколько дней, А отсутствие возможности искупаться легко объясняло, почему так быстро началось заражение. Я застонала, когда он разорвал мою рубашку и обнажил зараженное плечо. Ты не обнаглел? огрызнулась я. У тебя не самые лучшие манеры обращения с больными. И все же здесь больше никто тебе не поможет, согласись, тихо произнес он. Я закрыла глаза. Будь Торин жив, он бы помог мне. Моргант провел пальцами по моей воспаленной коже. От боли я невольно поморщилась, но через мгновение по коже пронеслась успокаивающая магия Морганта, очищая подобно теплой воде. Зачем он меня лечил? Чего еще хотели от меня эти люди? Когда он закончил, я повела плечом и вдохнула полной грудью. Затем снова повернулась к нему лицом. Перед глазами сосульками свисали мои грязные волосы. «Зачем ты здесь?» — спросил я. «Ешь свою еду!» — рявкнул он. Он поднял с пола одну из металлических мисок, наполненную рисом и овощами, и протянул ее мне. Я уставилась на нее, почти впадая в истерику, от мысли, что эти люди гордились своим вегетарианством, в то время как явно наслаждались садизмом. Это было похоже на очередную игру. Он приказывал мне есть, потому что я не хотела, а ему просто хотелось напомнить, что власть надо мной только в его руках. Я встретилась с ним взглядом и снова замолчала. «Неблагие не могут быть слабыми», — произнес он низким голосом. Я склонила голову набок. «А я не одна из вас. Ваш народ вызывает у меня отвращение». Все произошло в ока. Его мощная рука схватила меня за шею. В одном мгновении мы оказались на полу, а в следующее он поднялся, схватил меня за горло и начал душить. «В тебе больше силы, чем ты думаешь, заблудшие И единственный способ выжить — научиться пользоваться этим. Я хочу, чтобы ты выжила, но сила приходит только через боль, ты понимаешь?» Он бросил меня на пол, и я сильно ударилась о камни. «Что нас не убивает, то делает сильнее». Итак, я подверглась жестокому обращению со стороны мускулистого Фейри Ницше. «Ты пронзила клинком благого короля», — сказал он. «Ты — одна из нас. У каждого неблагого есть магия, но ты для нас бесполезна, пока не сможешь призвать свою». Он отвернулся. Дверь за ним захлопнулась, и я услышала, как задвинулся засов. Неужели они действительно думали, что я стану, одной из них, что даже если смогу призвать свою магию, то положу ее к ногам их королевства? Но одна единственная вещь, сказанная Моргантом в голове, все же засела. маленькое пятнышко света в смешении теней, проблеск смысла в моей жизни, месть». Для процветания людям не нужен комфорт или удовольствие. Достаточно отыскать смысл жизни. Я закрыла глаза и представила, как прошептал призрачный голос Торина. «Я не хочу находиться без тебя больше, чем это необходимо». Его слова стали для меня лучом света в хаосе жизни. Когда я снова открыла глаза, с тюремного пола в воздух поднялись красные листья.